Рыжая вдовушка. Ваше заключение совершенно верно, мой дорогой Оссон, сказал друг Шерлок Холмс. У божества жизни ни счета является естественной средой, порождающей преступление с применением насилия. Именно так, закивал я. Мне как раз пришло в голову, что, но тут я осекся, в изумлении глядя на него. Бог ты мой, Холмс, воскликнул я затем. Это право уже чересчур». Как вам удалось проникнуть в мои сиюминутные мысли? Мой друг глубже откинулся в кресле, сложил кончики пальцев рук вместе и внимательно оглядел меня из-под тяжелых, низко свисавших век. "Вероятно, я бы добился более справедливой оценки своих скромных способностей, отказавшись отвечать на ваш вопрос", сказал он с суховатой усмешкой. "У вас ведь Уже отчасти выработалась привычка Отсон, скрывать собственное неумение различать очевидное, за небрежной манерой воспринимать затем мои объяснения как цепочку легких, но вполне логичных рассуждений. И все равно я не понимаю, как цепочка логичных рассуждений дала вам возможность проследить за ходом моего мыслительного процесса, отозвался я, несколько уязвлённый его высокомерием. В этом опять-таки Не было ничего сложного. Я просто наблюдал за вами последние несколько минут. Выражение вашего лица оставалось вполне безмятежным, пока осматривая комнату, вы не наткнулись взглядом на одну из книжных полок, а точнее на отверженных Виктора Гюго, то есть на книгу, которая произвела на вас столь сильное впечатление, когда вы прочитали ее в прошлом году, судя по полуприкрывшимся затем глазам, вами овладела задумчивость. И вы явно стали перебирать в уме перипетии этой потрясающей саги о людских страданиях. Потом ваш взгляд устремился сначала за окно, сквозь которое сейчас можно видеть только падающий снег, серое небо и невзрачные промёрзшие крыши соседних домов, и медленно, переместившись к полке над камином, уткнулся в лежащий там перочинный нож, служащий мне для накалывания писем, оставшихся пока без ответа. Ваше лицо еще более помрачнело, и сами того не замечая, вы несколько раз грустью покачали головой. И вы продолжали мыслить ассоциативно, от потрясающих душу сцен жизни низов общества, описанных Гогом, вы перешли к воображаемым картинам существования людей в холодных трущобах суровой зимой, а к дальнейшим размышлениям вас подтолкнула сталь ножа, блеснувшая поперек нашего скромного очага. И тогда выражение вашего лица, окончательно сделавшееs печальным и полным меланхолии от понимания, каким последствиям приводит нескончаемая трагедия огромной массы людей, вот тут-то я и позволил себе выразить полное с вами согласие. Что ж, должен признаться, вы проследили ход моих мысленных рассуждений с чрезвычайной точностью, сказал я. Удивительно четкая логика, Холмс. Но это же элементарно, мой дорогой Уотсон. Подходил к концу 1887 год. Зима прихватила землю своей стальной хваткой с тех пор, как в последнюю неделю декабря повалил обильный снег, и за окнами квартиры Холмса на Бейкер-стрит открывался невесёлый вид на низконависшие тучи и побелевшие черепичные крыши. с трудом различимой сквозь густо падающие снежинки и хотя это был несомненно памятный год для моего друга гораздо более важным оказался он для меня самого потому что прошло всего два месяца с того дня когда мисс Мэри Морстон оказала мне честь согласившись соединить свою судьбу с моей смена холостяцкого существования отставного армейского врача на благополучную семейную жизнь Не осталось без непрошенных и весьма колких комментариев со стороны Шерлока Холмса. Но поскольку именно ему мы с женой были обязаны тем, что вообще встретили друг друга, нам легко удавалось относиться к его циничным шуткам с терпимостью и даже пониманием. В тот день, а если быть точным, 30 декабря, я заскочил в нашу старую берлогу, чтобы провести с моим добрым другом несколько часов. И заодно узнать, не попалось ли ему какого-нибудь интересного дела с тех пор, как я навещал его в последний раз. Я застал его бледным, и апатичным, в старом домашнем халате, обёрнутым вокруг плеч и курившим свой излюбленный черный табак в таких количествах, что из зависевшего в гостиной дыма огонь в камине был словно костер в тумане. Ничего, кроме нескольких рутинных расследований, Уотсон. Ответил он на мой вопрос с ноткой искреннего огорчения в голосе. Творческое начало в преступном мире, кажется, полностью атрофировалось с тех пор, как я избавил мир от покойного Берта Стивенса, да будет ему земля пухом. После этого наступило долгое молчание. Холмс угрюмо свернулся в своем кресле и не произнес ни слова до той самой неожиданной реплики, с которой я начал рассказ. Когда я поднялся, собираясь уходить, Холмс снова оглядел меня критическим взглядом. "Как я вижу, Потсон, сказал он, вы уже начали расплачиваться за свое семейное счастье. Плохо выбритая левая сторона вашего подбородка даёт невесёлое основание полагать, что некто переставил ваше зеркальце в ванной под другим углом. И кроме того, вы позволяете себе излишние расходы". Совершенно неоправданное обвинение. Это приземлиты цене в пять пенсов за цветок, а петлица вашего сюртука говорит о том, что в нее вдевали бутон не далее, как вчера. Впервые замещаю за вами подобную мелочность, Холмс, ответил я довольно резко. Он разразился искренним смехом. Мой дорогой друг, вы должны простить меня за это, воскликнул он. Ведь это действительно до крайности несправедливо. что я выплескиваю на вас накопившиеся во мне излишки умственной энергии, которые действуют мне на нервы. Но постойте, я кажется что-то слышу. На лестнице раздались чьи-то тяжелые шаги. Мой друг жестом показал, чтобы я вернулся в кресло. "Задержитесь ненадолго", сказал он. "Это Грексон, и старый пес, быть можно снова при каком-нибудь важном деле". "Грексон, я ничем не спутаю этот печатный шаг. Это не Лестрейд. Тут намного легче. Но в то же время миссис Хадсон его знает, иначе проводил бы наверх. Так что это Грексон. Не успел он договорить, как в дверь постучали, и на пороге возникла с ног до ушей закутанный в утеплённый плащ фигура. Гость швырнул свой котелок в ближайшее пустовавшее кресло и размотал шарф, прикрывавший нижнюю часть лица, после чего мы увидели перед собой Обрамлённый соломенного цвета волосами, овал лица инспектора Скотланд-Ярда. "А, это вы, Грэксон", приветствовал Шерлок Холмс, бросив лукавый взгляд в мою сторону. "Только что-то действительно неотложное могло привести вас сюда в столь неблагоприятную погоду. Но снимайте же скорее плащ, дружище, и подсаживайтесь ближе к камину". Но полицейский помотал головой, Мы не можем терять ни минуты, сказал он, сверяясь с карманными серебряными часами в форме луковицы. Поезд в сторону Дербишира отправляется через полчаса. И я попросил Коббмана подождать внизу. Хотя случай не должен представлять особых сложностей для офицера с моим опытом работы, я все же буду рад, если вы составите мне компанию. Это что-то интересное? Убийство мистер Холмс», — коротко ответил Грексон. И не совсем обычная, судя по телеграмме, пришедшей из местного полицейского участка. Из нее следует, что лорд Джозелин Коуп, заместитель лорд-мэра графства, был найден убитым в замке Ансуорт. Мы в состоянии расследовать преступления подобного рода своими силами, но принимая во внимание некоторые примечательные фразы, содержащиеся в телеграмме, я подумал, что вы пожелаете присоединиться ко мне. Вы поедете? Холмс наклонился вперед, высыпал остатки табака из носка персидской туфли в кисет и вскочил. Дайте мне всего минуту упаковать чистый воротничок и зубную щетку, — воскликнул он. У меня найдется новое и для вас, отсон. — Стоп, мой друг, никаких возражений. Что я буду делать без вашей неоценимой помощи? Напишите жене короткую записку, А миссис Хадсон позаботится, чтобы ее доставили по назначению. Завтра мы уже вернемся. Это Грексон, я в вашем распоряжении. В детали вы сможете посвятить меня по дороге. Дежурный уже вовсю размахивал флагом, сигнализируя отход поезда, когда мы вбежали на платформу вокзала Сент-Панкрас и забрались в ближайшее свободное купе для курящих. Холмс, успел прихватить с собой три дорожных пледа. И когда поезд пустился в путь, среди быстро угасавшего света зимнего дня, мы с максимальным комфортом сумели устроиться каждый в своем углу. "Но ну вот Гексон, а теперь мне было бы интересно услышать от вас все известные вам подробности", сказал Холмс, с любопытством глядя из-под своего знаменитого охотничьего кепи и пуская спирали голубого дыма из трубки. "Мне мало что известно сверх того, О чём я уже успел сообщить вам? Но вы же применили такие обороты речи, как не совсем обычное по отношению к преступлению и примечательные фразы, когда описывали телеграмму. Извольте объяснить, что вы имели в виду. Мои слова были сказаны по одной причине. Инспектор местной полиции в своем послании рекомендовал следователю Скотланд-Ярда прочитать путеводитель по графству Дербишер И сегодняшний номер Газеттер весьма странные советы, как вам кажется, а возможно, весьма уместные. Вы предприняли что-нибудь В газете Тера Говорится только, что лорд Джосселин Коуп был заместителем лорд-мэра графства. Женат, но бездетен, крупный землевладелец завещал значительную сумму местным археологическим обществом. Что касается водителя, то он у меня при себе. Он вытащил из кармана брошюру и принялся али статью. Вот что сказано здесь, продолжал он. Замок Ансворт возведён в царствование Эдуарда III. Цветные витражи XV века, установлены в ознаменование битвы при Ажанкуре. В 1574 году семья Коупов, подверглась гонениям со стороны королевского двора по подозрению в симпатиях к католикам. Замковый музей открывается для посещения один раз в году. В нем хранится обширная коллекция старинного оружия и прочих экспонатов, среди которых особо выделяется небольшая гильотина, первоначально изготовленная в Ниме во время французской революции специально для казни одного из предков нынешнего владельца замка по материнской линии. никогда не использовалась, поскольку жертве намеченной казни удалось избежать. После окончания наполеоновских войн семья приобрела ее с торгов как реликвию своей истории и доставила в Ансорт. Черт, тамошний начальник полиции должно быть немного не в себе. Здесь ведь нет ничего для нас полезного. Давайте не будем спешить с суждениями. Этот человек не стал бы рекомендовать нам знакомятся с подобными сведениями, не будь у него на то причины. А сейчас я бы обратил ваше внимание на закатный пейзаж за окном. При таком освещении каждый материальный предмет приобретает смутное, порой едва различимые очертания, а между тем он по-прежнему находится там же, просто мы уже перестаем воспринимать его органами нашего зрения. Поверьте, вглядываясь в сумерки, можно многое для себя почерпнуть. Полностью согласен, мистер Холмс, расплылся в улыбке Грегсон, как бы невзначай подмигнув мне. И очень поэтично, как мне показалось. Но я бы предпочел немного вздремнуть. Прошло еще около трех часов, прежде чем мы сошли с поезда на небольшом полустанке. Снегопад прекратился, и позади крыш домов деревни вдали виднелись гулые холмы дербишерских пустошей. Сейчас совершенно побелевшие, они чуть искрились в лучах полнолуния и тянулись плавными перекатами до самого горизонта. Коренастый кривоногий мужчина, закутанный в пастушеское одеяло, торопливо направлялся к нам от противоположного края платформы. "Это ведь вы из Скотланд-ярда, верно?" спросил он без особых церемоний или приветствия. "Я получил ваш ответ на свою телеграмму. Снаружи ждет экипаж. Да. Инспектор Доулиш. Это я, подтвердил он, отвечая на вопрос Грексона. А кто эти джентльмены? Мне казалось, что слава мистера Шерлока Холмса начал был наш спутник. Никогда о таком не слышал, перебил его местный полисмен, глядя на нас с плохо скрытой враждебностью во взгляде тёмных глаз. Дело крайне серьезное, и любителям здесь не место. Однако сейчас слишком холодно. чтобы торчать здесь и припираться. Если Лондону угодно его присутствие, то кто я такой, чтобы возражать? Следуйте за мной, пожалуйста. Крытая коляска стояла перед станционным залом, и уже через минуту мы выехали с площади, плавно и быстро покатив по главной улице деревни. На ночь вас устроят в гостинице Куинсхед, ворчливо сказал инспектор, но сначала мы отправимся в замок. Мне хотелось бы ознакомиться с основными фактами по делу, заявил Грексон, а также выяснить причину тех странных советов в вашей телеграмме. Факты такие, что проще не бывает, ответил Доулиш с мрачной усмешкой. Его милость лорд Куп был убит, и нам известно, кто это сделал. Ах, вот даже как. Капитан Джаспер Лотиан, двоюродный брат убитого, в большой спешке скрылся в неизвестном направлении. в наших краях всем известно, что этот человек помечен печатью дьявола. Любит приложиться к бутылке, захлестать лошадь до смерти и ни одной юбки не пропускает. Здесь никого не удивило, что капитан Джаспер закончил тем, что убил своего благодетеля и главу семьи. И между прочим, слово глава здесь, как нельзя, кстати, закончил он содрогнувшись. Если вам настолько все ясно, «К чему вся эта ерунда про путеводитель? Инспектор Доулиш склонился вперед и произнес почти шепотом. "Вы читали, что там написано? Тогда вам быть может интересно будет узнать, что лорд Джосселин Коуп был умертвлен с помощью его же собственной гильотины". Пораженный его словами, какое-то время мы все хранили молчание. "Каков, по-вашему, был мотив для убийства?" И столь варварского метода, который использовал преступник, первым заговорил Шерлок Холмс. Скорее всего, убийству предшествовала бурная ссора. Я ведь уже сказал, что капитан Джаспер словно был помечен самим дьяволом. Но вот и сам замок выглядит как самое подходящее место для насильственной смерти и прочих темных дел. Мы как раз свернули с дороги в мрачную подъездную аллею, поднимавшуюся мимо нанесенных ветром сугробов. К вершине лишенного растительности холма на его гребне возвышалось огромных размеров сооружение, стены башни которого неприветливо сияли на фоне ночного неба. Через несколько минут наш экипаж прогремел колесами под аркой ворот и остановился во внутреннем дворе. На стук инспектора Доулиша массивную дубовую дверь открыл высокий сутулый мужчина в ливрее Дворецкого. который высоко держа над головой свечу, уставился на нас, в большей степени освещая собственные усталые покрасневшие глаза и жидковатую бороду. Что такое? Вас аж четверо, воскликнула недовольно, никуда не годится, чтобы ее светлости досаждали, когда она в горе, как и все мы. Прекрати, Стивен. Скажи лучше, где хозяйка? Пламя свечи дрогнуло. Она все еще там, с ним, последовал ответ И в голосе старика послышался легкий всхлип. Она с места не сдвинулась, сидит в большом кресле и смотрит на него. Ей Богу словно заснула, а глазки свои чудные не закрыла. "Надеюсь, вы ничего не трогали? Ничего? Там все, как оно и было. В таком случае, пойдемте сначала в музей, где и было совершено преступление", сказал Доулиш. Он по противоположную сторону двора И он направился по тропинке, расчищенной в снегу, по обнажившемуся старинному камню мостовой, когда Холмс ухватил его за рукав. "Как же так, инспектор?" обратился он к Дуришу с явным недоумением. "Музей находится с другой стороны, а вы позволяете коляске раскатывать по двору, а людям топтаться здесь как стаду быков?" "А что в этом такого?" Холмс вздел обе руки вверх, словно апеллируя к луне. Снег, дорогой мой, снег, вы сами лишились своего самого верного союзника. Но, говорю же вам, убийство было совершено в музее, Причем здесь снег? Вместо ответа Холмс только издал полный отчаяния стон, а затем мы последовали за местным полицейским через двор к расположенной подаркой двери. За время моей совместной работы с Холмсом я мог бы припомнить немало страшных сцен, который нам доводилось видеть перед собой, но все они померкли по сравнению с картиной, открывшейся нашим глазам среди серых стен готического зала. Он был сравнительно небольшим, со сводчатым потолком и освещался пучками тонких свечей, укрепленных в металлических канделябрах. Стены его украшали всевозможные трофейные рыцарские доспехи и средневековое оружие, а по углам стояли покрытые стеклом витрины. Заполненные древними пергаментами перстнями, фрагментами резьбы по камню и разверстыми капканами, явно предназначенными для охоты на людей. Все эти детали я впитал в себя буквально с одного взгляда. А потом всем моим вниманием завладел предмет, установленный на небольшом помосте в центре зала. Это действительно была гильотина, покрашенная слегка выцветшей красной краской, и не будь она Несколько меньших размеров. Я бы сказал, что видел точно такие же, изображенные на гравюрах времен Французской революции. Между двух вертикальных направляющих распростёрлось тело высокого и стройного мужчины, одетого в бархатный смокинг. Руки его были связаны за спиной, а пропитанная кровью ужасающего вида тряпка наброшена на голову, или точнее на то место, где ей полагалось находиться. Свет свечи отражался в запятнанном кровью стальном лезвии, покоившемся теперь в специальном пазу и почти сливался с сиянием, исходившим от шапки огненно-рыжих волос женщины, сидевшей рядом со страшным безголовым трупом. Не обратив ни малейшего внимания на наше появление, она продолжала совершенно неподвижно сидеть в кресле с высокой резной спинкой, причем ее лицо казалось маской слоновой кости. на которой выделялись темные блестящие глаза, не мигая, смотревшие куда-то в тень, застывшие, как у рептилии. При том, что я знал женщин с трех континентов, мне никогда прежде не встречалось более холодного, но в то же время совершенного в своей красоте лица, чем у хозяйки замка Арнсурд, которая словно дала обет бдения в этой обители смерти. Ду лишь кашляну», Вам бы отдохнуть, ваша милость, сказал он без обиняков. Можете не сомневаться, что прибывший к нам инспектор Грексон и я сам доведем это дело до справедливого торжества правосудия. Женщина впервые подняла на взгляд, и должно быть, таков был эффект неверного освещения, создаваемого хаотично расположенными свечами, что на долю секунды я увидел в ее глазах эмоцию, более походившую на лукавство, чем на глубокое горе. Впрочем, наверняка мне то лишь по А Стивен не с вами? Не впопад спросила она. Ах, конечно, он сейчас, вероятно, в библиотеке. Наш старый верный Стивен. Боюсь, что смерть его светлости, она резко поднялась, ее грудь вздымалась, одна из рук придерживала подол черного кружевного платья. Была предопределена свыше, закончила она фразу. А потом с видом человека, исполненного невыразимого отчаяния, повернулась и медленно выплыла из зала. Как только дверь за ней закрылась, Шерлок Холмс опустился на колено рядом с гильотиной и, приподняв край пропитанной кровью тряпки, стал внимательно осматривать тот ужас, что она прикрывала. "Бог ты мой", произнес он затем негромко, от удара такой силы, Голова должна была откатиться через весь зал. Возможно. Что значит возможно? Вы же должны знать, в каком месте лежала голова. Я ее не нашел. — Нет ее. головы-то. Не поднимаясь с колена. Хоумс долго в немом изумлении смотрел на собеседника. Знаете, мне начинает казаться, что вы слишком многое воспринимаете как должное, сказал он, выпрямляя во весь рост. Хотелось бы услышать вашу версию этого весьма своеобразного преступления. По-моему, все как раз очень просто. В какое-то время вчера вечером эти двое повздорили. Слово за слово дошло до драки. Более молодой одолел старика, а потом прикончил, воспользовавшись этим инструментом. О том, что лорд Джоселин был еще жив, когда его положили под гильотину, говорит тот факт, что капитану Лотиано Пришлось связать ему руки. Убитого первым обнаружил нынче утром дворецкий Стивен и послал за мной мальчишку-конюха. По прибытии в замок я следовал принятой процедуре, проведя познание погибшего, которым оказался лорд Джоселин, и составив перечень вещей, обнаруженных на трупе. Если вас интересует, как скрылся убийца, мне это тоже известно, поскольку из конюшни пропала одна из кобыл. Очень поучительно, заметил Холмс. Если я правильно понял вашу теорию, то двое мужчин дрались здесь не на жизнь, а на смерть, но при этом не сдвинули с места ничего из мебели и не разбили ни единого стекла, которого очень много в этом зале. А потом, расправившись с врагом, убийца ускакал в ночь с чемоданом в одной руке и головой своей жертвы под мышкой другой. Воистину захватывающая история. Злая гримаса исказила физиономию Доулиша. Легко находить изъяны в чужих рассуждениях, мистер Шарло Холмс презрительно усмехнулся он. Возможно, теперь вы поделитесь с нами своей версией, а? У меня ее пока нет. Для построения версии мне не хватает фактов. Между прочим, когда тут у вас последний раз шел снег? Вчера ближе к вечеру. Тогда у нас еще есть надежда. Ну давайте сначала посмотрим, нельзя ли извлечь еще хоть какую-то пользу из осмотра этого помещения. Последние десять минут мы стояли, и наблюдали. Я и Грегсон с интересом, а инспектор Доулиш с почти нескрываемой насмешкой на обветренном лице, как Холмс, похожий на гигантское серо коричневое насекомое, медленно ползал по комнате на четвереньках, кряхтя и что-то бормоча себе под нос. И, естественно, Увеличительное стекло было им извлечено из кармана плаща, и, как я заметил, не только пол, но и содержимое некоторых витрин подверглось тщательному изучению. Затем он наконец выпрямился и встал в задумчивости спиной к свечам, отбрасывая непропорционально длинную тень на бледно-красную гильотину. «Все было не так, внезапно заговорил он. Убийство явно предумышленное. с чего вы взяли? Спусковую защелку недавно смазали, а жертва была без сознания. Иначе одного хорошего рывка ему хватило бы, чтобы освободить себе руки. Тогда зачем его вообще связали перед казнью? В том-то и дело, что его принесли сюда уже связанным и без сознания. А вот в этом вы ошибаетесь, громко и торжествующе вмешался Доулиш. Судя по узору, его связали каймой оторванной от одной из законных портьер этого зала. Холмс помотал головой. А оконные портьеры выцветают на солнце, заметил он. А эта материя не выцветшая, вне всяких сомнений, ее позаимствовали с портьеры на одной из дверей, каковых в этой комнате не наблюдается. Ну что ж, с этим помещением мы, пожалуй, закончили. Полицейские посовещались между собой, Отойдя немного в сторону от нас, и Игрексон обратился к Холмсу. Уже глубоко за полночь, сказал он. И нам лучше будет отправиться переночевать в гостиницу, чтобы на завтра продолжить расследование по отдельности. Мне трудно не согласиться с инспектором Доулешем, что пока мы здесь занимаемся теориями, убийца чего доброго успеет добраться до побережья. Мне только необходимо прояснить кое-что, Грегсон. Являюсь ли я в этом деле лицом официально представляющим полицию. Конечно, нет, мистер Холмс, это было бы против правил. вот отлично. Тогда я вправе действовать на свой страх и риск. А теперь прошу дать мне с доктором Отсоном пять минут на осмотр двора, и мы присоединимся к вам.